Глава третья «Ну ё-моё, ты там чё спишь? Открывай давай!» Послышалось из-за двери. С Гали всегда так. Сначала появляется звук, потом изображение. Я открыла дверь, и в квартире показался лопоухий куст, а затем и сама подруга. «На!» Мне торжественно вручили растение. Горшок был тяжёлый, и я поспешила поставить это чудо флористики на пол. «Там вместо корней кирпичи...» «Как ты его вообще донесла?» «Мне для подруги ничего не жалко», — гордо ответила Галя, вытирая пот спунцового от напряжения лица. «Это что вообще?» «Агапе мойродендрум». Я растерянно хлопала глазами. Название мне вообще ни о чем не говорило. Если бы не зеленые листья, я подумала бы, что так зовется динозавр. «Ладно, неважно, что это», — отмахнулась я. «Зачем ты это приволокла?» «Это цветок любви. Галя. Что Галя? Ну что сразу Галя? Мне не веришь, умных людей послушай. У нас кассирша Людка уже так двух дочерей замуж выдала, а они страшные, как пещерные тролли. А всё цветок этот. У тебя постоит, энергия твоей подпитается и зацветёт. А как только цветы появятся, сразу встретишь свою судьбу». «Ты серьёзно?» «Тебе что, место на окне жалко? Гречкина, Да шутишься! В твоем случае надо все методы пробовать, все! Вот выдадим тебя замуж и заживем!» Галя мечтательно подняла глаза к люстре. «Будет твой муж с моим Колькой на рыбалку ходить, а там и детишки пойдут». «Галя, я очень ценю твою помощь и за цветок спасибо, но...» «Спасибо, в карман не положишь! Хочай меня напои!» «Сейчас тебе такую умору расскажу». Галя по-хозяйски отправилась на кухню, собственноручно включила чайник и достала с полки свою любимую заварку. «Значит, вызывают меня по кнопке на отдел с товарами для животных. Бегу». «Стоит у стеллажей краля, блондинистая. Ошарашенно смотрит на полки с кормами. Кажись, она кроме отдела с косметикой вообще нигде не была». Губенками надутыми шлепает, лоб морщит, а извилина-то, видно, одна и не куку. -ку. — говорит мне. «Женщина, ну что вы так долго ходите? Где у вас здесь Срук?» Я сначала ничего не поняла, переспрашиваю. «Срук? Немецкая фирма? Не уверена, что есть такой. Для какого вам животного?» И знаешь, что она мне отвечает? «Для собаки». Мне подружка своего шпица на время оставила. Сказала, что он ест только с рук. Не дожидаясь моей реакции, Галя задорно рассмеялась. Входная дверь хлопнула. Это Даня вернулся из бассейна. «Добрый вечер, тетя Галь», – поздоровался парень. «Смотрю, у нас прибавление в семье», – кивнул он в сторону куста. «Ой, да какая я тебе тетя, Гречкин? Женьку жена вы не называешь, а я ее, между прочим, на два месяца младше». «А цветок этот, чтоб твоя сестра удачно заму...» Я со всей силы пнула подругу под столом. «Вот еще не хватало, чтоб с меня брат ржал». Галя осеклась. «Чтоб твоя сестра удачно занималась цветоводством», — закончила она. «Модно — а -а -а -а". недоверчиво протянул Даня. «Ну ладно. Может, стоило с чего попроще начать, с какого-нибудь кактуса неприхотливого. Поздно ей уже с неприхотливого начинать». Отрезала подруга, возраст не тот. Даня еще раз косо на нас посмотрел и, видимо, решил покинуть компанию сумасшедших женщин. «Ну, не буду вам мешать». «Да погоди ты! Че как неродной? Как в школе дела? Девочка какая-нибудь нравится?» – оживилась Галя. «У нас каникулы», – напомнил брат. «Так тем более летние ночи романтика. Эх, жаль моя Элька мелкая, сосватала в тебе невесту». «Она в пятом классе!» – ужаснулся Даня. «Ой, не напоминай!» – отмахнулась подруга. «Школа это. В сентябре Сеня пойдет! В третий раз все заново! Круг за кругом! Собрание, эти деньги на окна, экскурсии, домашка! В прошлом году в Элькином классе скидывались на шкаф, а они в этом переехали на второй этаж!» «И что?» – не поняла я. «Как что? Шкаф-то остался на первом! Заново сдавать надо!» «Ненавижу собрание». «А ты мужа отправь», – предложила я. «Кого? Кольку?» – уточнила Галя, как будто у нее были еще и другие мужья. И один раз заболела, а у старшего классная слет радаков объявила. Вот я Кольку и послала в школу». Так он там просидел два часа, сдал деньги на добровольное пожертвование и пришел довольный, что к нашему ребенку нет претензий. «Ну вот видишь, все ж хорошо». «Ага». Хихикнула Галя. Только он собрание перепутал. Это не Мишкин класс был. Я рассмеялась, а Галя продолжила. И теперь Сеня в школу пойдет. Для нас уже в мае представитель мозга выступил с требованиями застраховать ребенка и речью выплаты зависят от тяжести травм. Можно получить даже целый лям. Передразнила представителя Галя. «У меня аж трое детей как раз для того, чтобы их увечить и страховку получать». «Слушай, а у тебя к чаю ничего нет?» ты Гришки такие отпадные кексы пекла. Просто сказка». «Не, Галь, я на диете», — призналась я. Правда, умолчала о сожранной вчера пачке чипсов. Совесть за съеденное мучила до сих пор. «Сегодня, кстати, Гришка приходил, представляешь?» «Надеюсь, ты спустила его с лестницы». Поинтересовалась моя кровожадная подруга. Ох, добрая ты Гречкина, добрая. Я бы после истории с Жанкой его в разные пакеты расфасовала, чтоб потом менты собаками этот пазл три месяца собирали. А ты ему, наверное, даже в рожу не плюнула. А надо плюнуть и растереть. Эх, такую женщину твой Гришка упустил. Не бойся думать, что ты после расставания постриг примешь или в умирательную яму ползешь. «Хренушки, найдем тебе нового жениха, и будешь с ним жить долго и счастливо, и всякую вкуснятину для него печь начнешь», – уточнила Галя. «А там и мне достанется. Как там твой Ромео на работе, кстати?» Я вздохнула. «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно», – поняла все по моему вздоху Галя. «Никто первый шаг так и не делает. У нас в пятницу корпоратив» призналась я, и вот может быть на нем. Хотя говорят, что на работе отношения строить – так себе идея. «Святые карамельки, Гречкина, ты целыми днями на работе сидишь. Где ты собираешься мужика встретить? Тут харчами перебирать не приходится. Вот моя знакомая мужа на помойке нашла. Пошла мусор выносить, а там он кидает пакет с объедками в контейнер для бумаги и стекла». Она ему замечание, мол, «Мужчина, вы что творите?» А он и правда не знал, что контейнеры разные. Большие белые буквы с рисунками на весь бак ему, разумеется, ни о чем не говорили. «Что с этих мужиков взять?» Так тот засмущался, полез пакет обратно доставать, зацепился за что-то там и порвал куртку. Слово за слово и познакомились. «Поэтому ты или мусор почаще выноси, или поговори уж, наконец, со своим Кириллом». «А то с твоими диетами я из голода умру».